Ту ночь, поставив искусственный палец на стол, словно свечку, я, не смыкая глаз, думал об этой подделке, более похожей на настоящий палец, чем настоящий. Возможно, я воображал костюмированный бал из какой-то чудесной сказки, на котором я неожиданно появляюсь. Но даже в воображении я не мог не сделать маленького примечания сказка. Не символично ли это? Я уже писал, что выбрал этот план — Не особенно задумываясь о последствиях, точно переправлялся через узенькую речушку. И уж, конечно, у меня не было никакого окончательного решения. Может быть, из-за бессознательного стремления легко относиться к маске, успокаивая себя тем, что потеря лица еще не означает потерю чего-то весьма существенного? Поэтому проблему составляет в некотором роде не сама маска. Самодавляющее значение приобретает смысл вызова, который она бросает в лицу авторитету лица. Если бы, столкнувшись с разрушенным бахом, с твоим отказом, я не был доведен до такого затравленного состояния, то, может быть, посмотрел бы на все более спокойно и даже нашел бы в себе силы подшучивать над своим лицом. А пока черный мрак, как тушь в стакане воды, разливался в моем сердце. Лицо, тропинка между людьми, такова точка зрения Ка. Как мне сейчас представляется, если к и произвел на меня неблагоприятное впечатление, то не из-за самодовольства или стремления навязать свое лечение, а из-за этой идеи. Согласиться с ним значило признать, что, потеряв лицо, я навечно замурована в одиночной камере, и, следовательно, маска приобретает уже весьма глубокий смысл. Мой план превращался в попытку бежать из тюрьмы, попытку, где на карту было поставлено существование человека. Значит, мое нынешнее положение становится безнадежным и, следовательно, подходящим для подобного плана. По-настоящему угрожающая обстановка — это обстановка, воспринимаемая тобой как угрожающая. При всем желании трудно было согласиться с такой точкой зрения. Я сам признаю, что никто иной, как я, нуждаюсь в тропинке, которая связывала бы меня с людьми. И как раз поэтому продолжаю писать тебе эти строки. Но разве лицо — единственная тропинка? не верится. Моя диссертация, посвященная реологии, получила поддержку среди людей, которые ни разу не видели моего лица. Реология — наука о деформациях и текучести вещества. Конечно, устанавливать связь с людьми можно не только с помощью научных трудов. От тебя, например, я хочу совсем другого. То, что называется душой и сердцем, не имеет четких очертаний, но представляет собой куда более ощутимый символ человеческих отношений. Эти отношения значительно сложнее, чем отношения между животными, которыми для того, чтобы обозначить себя, достаточно запаха. И потому наиболее приемлемый и распространенный путь установления отношений между людьми — выражение лица. По-видимому, так же, как денежная система обмена является шагом вперед по сравнению с натуральной. Но в конечном итоге деньги не более, чем средства, и вряд ли можно утверждать, что они всесильны при любых обстоятельствах. В одних случаях маленькая почтовая марка и телеграфный перевод, в других драгоценные камни и благородные металлы гораздо удобнее денег. Нет предвзято ли это мнение, объяснимой привычкой считать, что душа и сердце – нечто идентичное, и связь с ними может быть установлена только с помощью лица? Ведь совсем не редки случаи, когда дорога к тесному единству сердец. Не бесконечное взаимное лицезрение, а четверостишая книга, грамм-пластинка. Если считать, что лицо совершенно необходимо, тогда в первую очередь слепые лишены возможности судить о человеке. Разве я не прав? Меня беспокоит скорее другое. Не приведет ли склонность слишком бездумно опираться на привычное представление лице к обратным результатам, к сужению? формальному восприятию связей между людьми. Прекрасным примером может служить известное всем идиотское предубеждение против цвета кожи. Поручать несовершенному лицу, функции которого ограничены тем, чтобы можно было различить черного, белого и желтого, поручать ему великую миссию быть тропинкой к душе — это-то и означает пренебрегать душой.